Ночь, окоченевший от горя зеркалов, провел у кровати сына. Смотрел, поражался. Вроде спит, а лицо не сонное. Бывает ли такое? Словно лишь во сне он по-настоящему и просыпается. Золотые реснички колыхались, губы шептали нечто неслышамое. А по временам личика освещалась улыбкой, до да такой, что ничего краше автоном Львович не видывал. Он все прикладывал ухо к Петрушиным устам, чился разобрать шелест слов. Наконец понял. Красиво, красиво. Ох, дорого бы заплатил автоном, лишь бы узнать, что снилось мальчику в эту минуту. Тогда же, во время ночного бодрствования, отец твердо решил, более сына от себя не отпускать ни на день. Надо с ним разговаривать, надо его шевелить, ведь с рождения сиротствовал, проживал при чужих равнодушных людях, а еще надо будет представить лучших учителей, ни дичка, ни бурсака двухрублевого. К зятю Матвею надобно приехать с семьей, оно и лучше выйдет, по-родственному, подозрительно. И в Москве мальчонку тоже все время рядом держать, избенку, что ли, в Преображенском купить или построить. Выдастся хоть полчасика между допросами, всегда заскочить можно, словом перемолвиться. На рассвете, когда утомленный Зеркалов начинал задремывать, из-за окна донесся копытный перестук. Автоном Львович вскинул голову. Что такое? А то был всадник в синем преображенском кафтане. От самого князь Кесаря гонец. Как ты догадал, где меня искать? Вот первое, что просил, услужил его потрясенный Зеркалов. Ведь ни одна душа не ведала, кроме него самого и Яшки. — Не гадал я, — пожал плечами преображенец. — Федор Юрьевич велел. — Гони в Клюевку, что на похре реке. Ай да князь Кесарь, знаток человечьих сердец. Никогда о семье, о сыне не расспрашивал, а все ведает, все исчисляет. Прозрел заднюю зеркаловскую мысль и вздрогнул тут Автоном Львович. А что, если князь Рамадановский не только об отеческой тоске догадался? Пора было, однако, и грамотку прочесть. Писал Федор Юрьевич, как говорил, кратко и сущностно. На современном языке его послание звучало бы так. «Автоном». Не время семейностью тешится, завязывается наконец серьезное дело. Не пустые наветы, не вымогательственные домыслы, а истинный заговор. Сегодня был доставлен в приказ Дмитрий Ларионов, сын Никитин, чашник царицы Поросковьи, который неоднократно бывал в Новодевичьем. Онного чашника надо было раньше взять, до да руки не доходили. И надо случиться, чтоб прямо из распросной избы, из-под носа у дурака и пашки, сукова, неведомые сообщники того преступника Никитина выкрали. Никогда еще у нас в Преображенском подобного срама не бывало. Но главное не в том. Выходит, заговор-то жив, и заговорщики целы. Что государю докладывать буду? Посему оставь своего зятя до иных времен». «Сам же немедленно мчи сюда. Розыск беглого чашника могу доверить только тебе. Сердцем чую. Возьмем беглеца, всю воровскую змею за самую шею ухватим. Поспеши». По тону было ясно, что князь Кесарь крепко тревожен. Оно и понятно. Не привык перед царем в дурнях хаживать. Ведь что выходит... Пока Преображенка за сплетниками гонялась, да от наушников на выслушивала, настоящие-то злодеи на воле ходили. Если они столь дерзки, что из самого застенка выручили сообщника, от них всего ожидать можно. Так-то оно так, и дело действительно важное, государственное. Но как же с Петрушей быть? Ведь только что клялся никогда более с сыном не разлучаться. Гонец попил водицы и поскакал назад. Конь у него был особый, двужильный. В преображенке таких держали для доставки срочных донесений. Зеркало же метался по горнице, хрустил пальцами. Неужто быть ему пред собой и сыном клятва преступником. А кесаря слушаться — это лучше самому в удавку влезть. У двери, едва доставая башкой до середины косяка, стоял Яха, ко всему готовый. Ему объяснять лишнего не надо, он уже и лошадей заседлал. Вдруг автонома Львовича будто ударила. Ларионов сын Никитин? «Ну-ка, ну-ка!» Хлопнул себя зеркало в поумной до да памятливой голове, единственной своей надежи. «Яшка, вели мне тележку запрячь. Еду с Петрушей. Куда собирался, в объезд Москвы. А ты... вот что...»